Глава 54. Ментальный блок. Рейнер. «Будь на месте раба кто-то другой, я бы его обматерил. Но говорить крепкие словечки тому, кто не может мне ответить, да и вообще находится в зависимом от меня положении, было бы низостью. Да и при жене надо сдерживаться. Так что я проорал ругательство мысленно. Энджи испуганно вцепилась в мою руку, пытаясь отвести прицел в сторону». Я быстро убрал оружие и заключил жену в успокаивающее объятие. В душе до сих пор все лихорадило после того, о чем поведал мне Зак. Но сейчас надо сначала разобраться с рабом. «Тан, ты что вытворяешь? Ты понимаешь, что я тебя чуть не пристрелил?» Прорычал я на постельного. «Еще один кот на мою голову. Чем я прогневал небеса?» «Понимаю», – кивнул Тан, не торопясь вылезать из шкафа. Подобрав с пола одежду, я бросил ее Тану и захлопнул дверцу шкафа, давая возможность переодеться, не сверкая телесами перед Энжи. «Почему не сказал мне о том, что ты обратень? Наехал я на него, когда он уже вышел к нам одетый. «Я думал, вы в курсе», – удивленно ответил он. «Вся информация обо мне передана на ваш браслет», – махнул он на мою руку. «Простите, что заставил вас поволноваться, господин. То есть Трей, повинился раб». Мне показалось, что он вот-вот рухнет на колени, но Тан кинул быстрый взгляд на мою жену и все же остался на ногах. «Ясно. Еще сюрпризы будут? Что еще я не знаю о тебе?» «Элмер внедрил тебя в мою семью. Следить за нами?» – мрачно спросил я его. «Не следить? Защищать?» – растерянно уточнил Тан. «А вся информация обо мне на вашем браслете», – повторил он. — Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. — Выглядит искренним, котяра. А вопросов у меня накопилось целая куча. — Рей, все в порядке. Что сказал тебе Зак? Обеспокоенный нежный голосочек жены заставил меня вынырнуть из мрачных раздумий. — Энджи, милая, — максимально смягчив голос, обратился я к ней. — Скажи мне, что император вытворял с тобой на балу? Кроме того, что танцевал и разговаривал. Он причинил тебе боль. Нешек взвился, тряся лапкой. Что в это время делал с тобой Элмер? Он ударил тебя по ноге? Приставал к тебе? Изнасиловал? Я должен знать, родная. Замолчите. Неожиданно осадил меня раб. Лицо Энжи побелело, и она начала сидеть на пол. Испугавшись за жену, я подхватил ее на руки и быстро уложил на кровать. «Император ведь вас предупреждал, что на Энжи ментальный блок. Она не сможет ответить вам на эти вопросы», – сдержанно заявил Тан, нажимая на голове Энжи на какие-то точки. Лоб, виски переносятся, снова виски. Я смотрел, как его проворные пальцы уверенно порхают по бледному лицу моей малышки. Видел, что она хочет мне что-то сказать, но не может. Хотелось выть от досады и злости на себя и на императора, но больше... На собственную глупость. Зачем я вообще открыл рот? Зак же просил меня, чтобы я помалкивал. «Сейчас лучшее лекарство для нее – это сон», – тихо пояснил Тан, нажимая на шею Энжи на сонную артерию. Глаза малышки тут же закрылись, тело расслабилось, а дыхание стало глубоким и спокойным. Раздался быстрый кошачий тыг и няшек черной молнией подлетел к хозяйке, заскочив на кровать. Бросив на меня укоряющий взгляд, опять нашу девочку давил. Котёнок потоптался на груди своей хозяйки и распластался мягкой меховушкой у шеи. «И как долго она проспит?» «Снова сутки?» – спросил я, с досадой сжимая кулаки. «Из-за меня жена практически ничего не ест, только спит целыми днями». «Нет, час-полтора, потом её обязательно нужно накормить», – ответил Танн. Будь она элтанка, я бы вколол ей темплекс, но мне ещё вчера дали ознакомиться с её медицинской картой. Наши препараты ей противопоказаны. Так что в данном случае сон – лучшее лекарство. Рэй, я вижу, как сильно вы нервничаете в последнее время. Если хотите, могу порекомендовать вам успокоительные таблетки без побочных действий. С посмотрел он на меня. Закажете их доставят сюда минут через десять. «Не надо», — отмахнулся я от него. «Но должен признать, что где-то в глубине души такая забота была мне приятна». «Лучше расскажи о том, что император делал с моей женой на балу. Куда он ее увел? Или на тебе тоже ментальный блок, не можешь говорить? Если так, тогда помалкивай», — поспешно добавил я, боясь, что рядом с Энджей сейчас будет лежать еще одно тело в бессознательном состоянии. «На мне нет ментального блока», — покачал головой Тан. И я не знаю, куда он уводил Энжа. Могу лишь догадываться, что в его личный кабинет, в верхней башне. Полагаю, он хотел поговорить с девушкой наедине. Я знаю его много лет Рэй и уверен, что он не причинил Энжа зла. Он никогда не берет девушек силой или обманом, не использует магию для подчинения в сексе. Когда он вернул Энжа вам, она была задумчивой, но спокойной. Не было признаков совершенного насилия. Никаких изменений ни в запахе, ни в ауре, ни в общем эмоциональном фоне. Прислушайтесь к своему сердцу. Вы бы сами сразу поняли, что вашу жену кто-то обидел. Вы видели бы это в ее глазах, в выражении лица, в поведении. Элмер просто поговорил с ней. А насчет ушибленной ноги? Тут и я и сам признаться озадачен. Когда будете общаться с Императором, уточните этот момент. Непременно. Глухо ответил я. Надо признать, постельный был прав. Энджи не выглядел испуганной или расстроенной после разговора с Элмером. а задаченный. Да. Что-то я сильно себя накрутил. Могу я задать вам вопрос? Неожиданно спросил Тан. Я кивнул. Как вы поняли, что император куда-то уводил Энджи во время бала? Государственная тайна. Хмыкнул я, вспомнив любимую фразу войса. Не буду же я ему рассказывать, что Зак заснял весь бал на свой браслет в нескольких спектрах, в том числе тепловое излучение. А когда я спустился в бункер и надел очки-визоры, он показал мне, как от картинок голограмм возле трона отделяются два красных пятна. Одно из них подхватывает второе маленькое на руки и уносит в потайную дверь. А голограммы тем временем продолжают вести беседу. Ну, Элмер, ну же хитрец. «Каких ещё сюрпризов мне ждать от этого типа?»